все равно была бы не прочь сказать пару теплых слов виновникам своих хлопот. Так просыпалась гостиница. На парадных и черных лестницах, в кабинетах, в столярной мастерской, в пекарне, в типографии, в киосках, в камерах хранения, в гараже, в радиомастерской, в декоративном отделе повсюду начинался новый день. На пятнадцатом этаже гостиницы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 Кроме ванны в японском стиле, прямо в полу, здесь была паровая кабинка и огромный, встроенный в стену аквариум с тропическими рыбками. Проковыляв в ванную, тренд остановился перед большим зеркалом и, рассмотрев себя, убедился, что выбрит безукоризненно. Из зеркала на него смотрело морщинистое угловатое лицо, нос с горбинкой, подвижный, не ненапряженный рот.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 Трент находился в таком подавленном состоянии, что ни на что постороннее не обращал внимания. Наступил вторник последней решающей недели. Трент быстро подсчитал, как он делал каждое утро. Включая сегодняшний, осталось всего четыре дня, в течение которых он должен попытаться спасти дело своей жизни. Нахмурясь и прихрамывая, Владелец гостиницы вышел в столовую, где Ройс уже подавал завтрак. На дубовом обеденном столе сияло серебро, белели на крахмаленные салфетки, рядом тележка с подогревателем, которую только что прикатили из кухни. Ройс подставил кресло. тренд неуклюже уселся и указал рукой на противоположную сторону стола. Ройс тотчас поставил второй прибор, и занял место напротив Трента. Обычно старик завтракал один, но на Терешке всегда был лишний завтрак на тот случай, если ему захочется компанией. Раскладывая по тарелкам еду,